Глава 18. С тучаками блуками Шафран быстро шла по коридору. Она пробежала мимо ученых, которые присутствовали на собрании, а теперь непринужденно беседовали в холле. Ей предстояло напечатать текст для доктора Генри, но самое главное, ей нужно было придумать, как завести с ним разговор. При этой мысли по ее спине пробежала нервная дрожь. Возможно, он собирался убить собственную жену. Но она будет предельно осторожна. Спросит, как чувствует себя его жена в больнице, и плавно перейдет к более серьезным вопросам. Она всегда сможет сослаться на любопытство, поскольку никак не была связана ни с семейством Генри, ни с финансированием экспедиции. У подножия лестницы Шафрана глядела коридор, надеясь отыскать в толпе студентов Александра. Она хотела посоветоваться с ним о том, как общаться с доктором Генри. Но вместо Александра в дальнем углу коридора Она увидела неуклюжую фигуру доктора Беркинга. За ним следовал мистер Блейк. Разрываясь между потребностью расспросить доктора Генри и желанием узнать, о чем говорят Беркинг и Блейк, она обнаружила, что ноги сами несут ее следом за двумя мужчинами. Они уже дошли до теннисных кортов, расположенных к северу от здания университета, когда шафран выскочила на улицу. Громкий голос Беркинга разносился по всей лужайке. «Тогда зачем объявлять об этом чертовой группе?» Должно быть, Блейк что-то ответил, потому что Беркинг покачал головой и сказал «Нет, нет, ты прав». Они свернули в дверь, ведущую в здание Уилкинса, и начали подниматься по лестнице. Когда они добрались до первого лестничного пролета, шафран поспешила за ними. Блейк говорил так тихо, что она не могла разобрать ни слова, зато реплики Беркинга звучали многообещающе. Они явно обсуждали доктора Генри. «Это должно было быть улажено несколько дней назад» прорычал Беркинг. Отплыйте на носу!» Голос Беркинга затих, и шафран прокралась сверх по пустынной лестнице. Она знала, что в главных залах больше студентов, среди которых она сумеет затеряться, поэтому быстро преодолела оставшиеся ступени и наткнулась на кого-то на лестничной площадке. От неожиданности она выронила сумку, и ручка, карандаши, пудреница, ключи и блокнот оказались на черно белой плитке. «О, прошу прощения», — сказал Ричард Блейк, — Его низкий голос звучал холодно и ровно. Мне так жаль, в смятении голос Шафран стал похожим на писк. Ее взгляд заметался в поисках сидящего в засаде Беркинга, но никого не обнаружил. Блейк наклонился, чтобы помочь ей собрать вещи. Он протянул ей карандаши и блокноты и внимательно проследил за тем, как она укладывает их в сумку. Вы присутствовали на собрании членов экспедиции, не так ли? Только что «Да, я вела протокол вместо Гарри Снайдера. Я просто...» Она натолкнулась на него на безлюдной лестнице, так что теперь требовалось придумать, как объяснить свое местонахождение. «Я увидела вас издалека, мистер Блейк, и... А, захотела с вами поговорить?» Он поднял брови, ожидая продолжения. Собеседники поднялись на ноги. «Хорошо. Чем я могу вам помочь?» спросил Блейк. «Я хотела спросить, а, а...» Шафран огляделась в поисках чего-нибудь подходящего и наткнулась на ряды фотографий, мимо которых не так давно проходила с Александром. «А о моем отце?» Улыбка коснулась губ Блейка, но не его глаз. Она заметила, что его глаза на самом деле не синие, а водянисто-голубые. «Вашем отце?» Шафран откашлялась и кивнула. «Идея пришла сама собой». «Видите ли, мой отец, профессор, работал здесь и погиб на войне почти пять лет назад, и я подумала, что моя семья захочет сделать пожертвование в его честь». «Понимаю», — ответил Блейк. Его глаза скользнули по ее телу, но это был не тот взгляд, который она привыкла на себе ловить. Она догадалась, что он смотрит на прилипшую к юбке пыль и нервно стряхнула ее. «Не могли бы вы назначить мне встречу? Сегодня вечером я позвоню маме, бабушке и дедушке, чтобы узнать подробности». Блейк кивнул. «Конечно. Лучше заранее подготовить информацию, чтобы потом не возникло задержек. Свяжитесь с моим секретарем и договоритесь о времени». Шафран улыбнулась и кивнула. «Могу я узнать его имя?» — спросил он. «О да», — сказала Шафран, подтягивая к себе сумочку. «Томас Эверли. Он был профессором ботаники. Я тоже работаю на этой кафедре». При упоминании имени ее отца его взгляд изменился. Как будто он что-то вспомнил. Но Шафран не понимала, откуда Блейк мог его знать. Тем более, что с кафедрой ботаники его не связывало ничего, кроме дружбы с Беркингом. Может, он слышал о разногласиях между ней и Беркингом? Эта мысль заставила ее стиснуть зубы и натянуто улыбнуться. «Томас Эверли, боже мой!» — пробормотал Блейк. «Сожалею о вашей утрате, мисс Эверли. Восточный фронт может гордиться его героической жертвой. Что ж, мы позаботимся о том, чтобы его не забыли. Если хотите, можете зайти в мой кабинет прямо сейчас, и мы начнем. Его вот тон умерил ее опасения по поводу степени влияния Беркинга на него. Если бы она пошла с ним сейчас, то, возможно, смогла бы что-нибудь разнюхать в его кабинете. Но она понятия не имела, что она ему скажет». Как она будет задавать вопросы, если преступление было совершено у него прямо под носом? И ей по-прежнему нужно было подготовиться к встрече с доктором Генри. По одному подозреваемому за раз, — решила она. «К сожалению, сегодня днем мне нужно закончить кое-какую работу», — выпалила Шафран. Блейк наклонил голову. «Понимаю. Тогда приходите завтра в два часа. У меня всегда найдется время для особых случаев, таких как ваш, мисс Эверли». Шафран кивнула и посмотрела вслед Блейку, который исчез за углом, смешавшись с потоком выходящих из аудитории студентов. Воодушевленная успехом, Шафран поспешила в северное крыло. У нее была назначена встреча с еще одним подозреваемым. Ее ликование длилось недолго. В двери кабинета торчала записка, прямо как сегодня утром, когда она обнаружила записку от доктора Эстера. Она прочла ее и так стиснула, что пальцы проткнули бумагу. Шафран медленно поднялась по лестнице, прошла по коридору и, дрожа от страха, просочилась в кабинет Пирса. «Да?» — из-за стола произнес Пирс, не поднимая глаз. «Доктор Беркинг, свободен, мистер Пирс? Он хочет со мной поговорить». Пирс поднял голову, и его темные глаза сощурились. Он с усмешкой спросил. «У вас назначена встреча?» Услышав столь странный вопрос, Шафран нахмурилась и покачала головой. Разве не он оставил записку у ее двери? Пирс с раздражением подошел к двери и объявил Беркингу о посетителе. Мгновение спустя Шафран вошла в кабинет доктора. Ее руки тряслись, сердце колотилось, как сумасшедшее. Имелось несколько причин, по которым Беркинг мог захотеть ее видеть, но каждая из них заставляла ее мечтать о том, чтобы дверь в кабинет оставалась открытой. Хотя если он узнал, что она проникла в его дом или даже в офис, Он бы не стал наказывать ее прямо сейчас, удобно устроившись за тем же столом, под которым она пряталась. Шафран переступила порог. Широкое лицо доктора Беркинга растянулось в елейной улыбке, которая ничем не выдавала его намерений. Он напоминал рыжеволосого паука, поджидающего ползущую к паутине муху. Как она могла думать, что больше его не боится? «Привет», — с улыбкой произнес он. «Вы умно поступили, что не заставили меня ждать, мисс Эверли». Я человек нетерпеливый. Губы Шафран задрожали, когда она заставила себя вежливо улыбнуться. Словно почувствовав ее смятение, он улыбнулся еще шире. Пожалуйста, садитесь. Не желая демонстрировать свой ужас, шафран подошла ближе, хотя с каждым шагом ее желудок сжимался все сильнее. Какой неожиданный поворот событий, не правда ли? боюсь об заклад, вы чувствуете себя триумфатором? Громко и весело заявил Беркинг. «Прошу прощения». Шафран сделал еще один шаг вперед. «Исследование, моя дорогая!» Беркинг откинулся на спинку стула, и его улыбка слегка померкла, когда Шафран в недоумении уставилась на него. «Разумеется, вы помните. Не прошло и месяца, как между нами произошло маленькое недоразумение». Она в замешательстве остановилась. Мое исследование?» «Да, дорогая, ваше предложение по исследованию», — он усмехнулся. «Боюсь, на собрании я неверно представил это доктору Генри, но оно включает в себя несколько ядовитых растений, не так ли?» «Я просмотрел оставленные вами записи о сравнении пигментации тропических растений. Ваша работа послужит прекрасным дополнением к работам нашей кафедры». Лукавая улыбка скользнула по его лицу. Поскольку в обозримом будущем рассчитывать на доктора Максвела не приходится, я подумал, что вы захотите взять инициативу на себя. Ее разум оцепенел, шок затмил все остальные мысли. Взять на себя инициативу? Раскатистый смех Беркинга едва ее не оглушил. Да, моя дорогая, ваше собственное исследование. Но, сэр, пробормотала шафран, думая о том, что являлось меньшей из проблем. «Экспедиция отправляется уже через две недели. Как я могу?» «Вам придется приступить к работе, мисс Эверли, чтобы убедиться, что мистер Эштон справится с ней должным образом. Насколько я понимаю, вы вдвоем плотно сотрудничали над проектом Максвелла, и несколько дополнительных часов наверняка не вызовут у вас возражений». Его улыбка стала злобной. «Приходите ко мне завтра вечером с окончательным предложением и будьте готовы подробно его описать». «Если мне понравится то, что вы мне предложите, у вас появится собственный проект». Возбуждение, которое она ощущала, исчезло. По коже побежали мурашки. «Спасибо, доктор Беркинг», — через силу проговорила она, прежде чем развернуться и уйти. Окутанная туманом смущения и тревоги, она почти бегом помчалась в кабинет доктора Максвелла. Шафран подошла к двери и обнаружила, что ключи от кабинета в сумке нет. Неужели она выронила их на лестнице?» Она поспешила через северное крыло в здание Уилкинса, но когда добралась до того места, где разговаривала с Блейком, ключей там не нашла. Пытаясь сосредоточиться, она медленно выдохнула, но в голове стучало лишь одно. Последние слова Беркинга. «Если мне понравится то, что вы мне предложите, у вас появится собственный проект». Итак, все по порядку. У нее оставалось мало времени, чтобы успеть напечатать текст до встречи с доктором Генри, а эта задача являлась приоритетной. Будь Александр в своем кабинете, он бы, скорее всего, позволил ей воспользоваться его пишущей машинкой. К счастью, Александр оказался на месте. Услышав его голос, она вошла и села на стул напротив стола, за которым стоял он, засучив рукава и перебирая папки. Ее сердце все еще колотилось после пробежки по зданию, но она постаралась, чтобы ее голос звучал ровно. Я была у доктора Беркинга. Он резко поднял голову, у его глазах мелькнуло беспокойство. Что случилось? Шафран чувствовала, что она сама не своя. Последние десять минут казались странным сном. Она мечтала вести собственный исследовательский проект, но оказаться в долгу у Беркинга было бы кошмаром. Он предложил мне собственный проект. Проект? Который из них? Когда он... Ну, вы знаете побеспокоил меня. Я предлагала ему проект, но тогда он об этом ничего не сказал, и я не думала, что он решит вернуться к этому вопросу. После всего, что произошло. Моё исследование посвящено пигментации различных видов тропических растений. Он вскользь упомянул об этом на собрании, скорее всего, с целью задеть доктора Генри. Вы не заметили, каким напряженным и раздраженным стал Генри, когда Беркинг говорил? Некоторые образцы ядовиты, и я хотела определить, какие у них различия в пигментации, раз уж доктор Максвелл собрался работать над хлорофилом. Однако теперь Беркинг говорит, что его проект отменяется. Шафран заметила, что ее речь бессвязна. Короче говоря, он сказал, что я могу этим заняться, если успею вовремя подготовиться. Александр нахмурился, эперся костяшками пальцев о поверхность стола. «Проект доктора Максвелла свернули, а ваш продвигают?» «Похоже на то», — сказала Шафран, немного задетая отсутствием у него энтузиазма. «Может, он злился из-за того, что многие часы исследований были потрачены впустую?» «Знаю, вы так усердно трудились над проектом Максвелла, но большую часть работы я выполню сама, так что вам не придется. «Работа меня не беспокоит», — отмахнулся собеседник. «Мне любопытно, почему он позволяет вам заняться проектом именно сейчас, перед нашим отъездом, и почему поручает проект именно вам, а не одному из профессоров или ученых. Мое предложение было весьма неплохим», — пробормотала Шафран, обескураженная его словами. «И каких действий он от вас ждет? Она почувствовала, как у нее похолодела под ложечкой от перспективы снова оказаться в кабинете наедине с Беркингом. «Он велел мне доделать свое предложение и обсудить его завтра с ним». «Вам придется пойти к нему и обсудить предложение?» «Да», — после паузы ответила Шафран. «В его кабинете». Шафран кивнула, и её волнение сменилось тревогой. Александр скрестил руки на груди. «А вам не кажется, что он воспользуется ситуацией в своих интересах? Вы пойдете к нему за одобрением проекта, заняться которым у вас даже не было шансов». «Даже не было шансов?» — повторила Шафран, повысив голос. «Что это значит?» Александр поморщился. «Я не это имел в виду. Я хотел сказать, что существует какая-то причина, по которой он предлагает проект вам, а не настоящему исследователю с большим опытом. Вы всего лишь ассистент». Она понимала, что он прав, и тем не менее его слова больно ранили ее. «Может быть, дело в том, что мой проект действительно хорош. Может быть, это потому, что...» «Максвелла нет, а Беркинг знает, что вам не терпится продвинуться на кафедре. Однажды он на вас уже нацеливался». «У меня нет выбора!» Она вскочила не в силах усидеть на месте из-за бурлящей внутри тревоги. Шафран знала, насколько он прав, и ненавидела его за это. Но даже понимая, что Беркинг подонок и, скорее всего, намеревается повторить свои поползновения, как она могла отказаться от возможности заполучить собственный проект? Исследование, которое, возможно, будет опубликовано. Вдруг это ее единственный шанс?» Если она сейчас откажется, вряд ли он когда-нибудь предложит ей это еще. «Разумеется, выбор у вас есть», сказал Александр более мягким тоном. «Я не понимаю». Шафран сморгнула яростные слезы. «Вы и правда не понимаете, Александр. Вы понятия не имеете, каково это. Приходить сюда каждый день и чувствовать себя неполноценной, ощущать себя самозванкой. Вы понятия не имеете, от чего я отказалась, чтобы здесь учиться, не говоря уже о том, чтобы здесь работать». Вы пришли в университет, заняли свое место, и теперь преуспеваете. И даже не догадываетесь о ежедневной борьбе, которую я веду, просто для того, чтобы здесь находиться. Его глаза сверкнули, хотя лицо оставалось каменным. Он смотрел на нее, стиснув зубы. «Спасибо за вашу заботу», — сухо произнесла Шафран, отводя взгляд. «Но я уверена, что у меня все под контролем. Могу я воспользоваться вашей пишущей машинкой?» Мне нужно подготовить отчет о собрании для доктора Генри, а я потеряла ключи от кабинета доктора Максвелла». Александр подошёл к шкафу за столом, достал из него тяжелую пишущую машинку и поставил ее на стол. И, не проронив ни слова, вышел из кабинета. Шафран управилась с текстом гораздо быстрее, чем ожидала, подстёгиваемая словами Александра, которые раздавались в ее голове с каждым ударом клавиши. «Вы всего лишь ассистент. У вас не было шансов заняться этим проектом». Ее взбесило, что он говорил, как любой циничный мужчина, с которым ей приходилось работать. А она-то верила, что он другой. Александр вернулся как раз в тот момент, когда она встала с готовой стопкой бумаг. «Спасибо», — поблагодарила она, не глядя на него. «Я вам сообщу, что нужно сделать для подготовки к моему исследованию, если оно будет одобрено». Шафран все еще кипела от ярости, когда десять минут спустя добралась до кабинета доктора Генри. Снайдер ушел, а она пришла слишком рано, поэтому стала расхаживать по дорогим коврам в маленькой приемной. Лучше уж злиться, чем бояться. Страх она ощутит завтра, когда войдет в кабинет Беркинга. А сейчас гнев будет подпитывать ее работу и сделает ее более эффективной. Мисс Эверли, входите! Раздался из кабинета резкий голос Генри, заставив ее вздрогнуть от неожиданности. Шафран вошла, проследив, чтобы дверь оставалась открытой. В коридоре перед офисом было полно студентов и сотрудников, так что если что-то пойдет не так, кто-нибудь доуслышит да ее крики о помощи. От этой мысли у нее внутри все сжалось. Доктор Генри стоял у окна возле стеклянной полки, на которой красовалась коллекция бутылок с ликером. Он налил изрядное количество скотча в стакан, в котором виднелись остатки предыдущей порции. Доктор поднес стакан к губам и поймал ее взгляд. Проклятые сплетни способны довести человека до пьянства. «Не составите мне компанию?» «Нет, спасибо». Либо он не слышал ее, либо ему было все равно. Но доктор Генри преподнес ей маленький бокал шартрёза, наполнив его из почти пустой бутылки. Она вдруг с ужасом подумала, что в напиток могли подмешать яд, и отставила стакан, не сделав ни глотка. Доктор Генри устроился за большим столом и сказал, «Я привез его с конференции в Марселе». «Сама конференция — бесполезная трата времени». Он сделал большой глоток. «Но ликёр отменный». Шафран вяло улыбнулась и положила бумаги на его стол. Он на них даже не взглянул, а продолжал пристально смотреть на нее. «Снайдер говорит, что вы помогаете старому Максвеллу. Что входит в ваши обязанности? Печатать на машинке и перебирать книги? Или работать в поле, копаясь в растениях?» Он усмехнулся и сделал еще глоток. Вопреки ее ожиданиям, его вопрос ей польстил. Как правило, люди считали, что она просто что-то печатает и сидит в кабинете в качестве украшения. «Я занимаюсь всем понемногу. Обычно доктор Максвелл поручает мне работу в теплице или исследовательскую деятельность. Я помогала ему собирать материалы для экспедиции». Доктор Генри кивнул, допил ликер и с важным видом повернулся к бутылкам за новой порцией. Он по-прежнему смотрел на нее, но уже более мутным взглядом. Сколько он выпил? Должно быть достаточно, чтобы она могла начать разговор. Для экспедиции нужно подготовить столько всего. Даже не представляю, как вы справляетесь со своими обязанностями, да еще успеваете заботиться о вашей несчастной жене. Я присутствовала на вечеринке, когда ей стало плохо. Печально произнесла Шафран, невинно распахнув глаза. Доктор Генри нетерпеливо фыркнул — и отвернулся к окну. Да, это было непросто. Я даже не могу навестить ее без... Он прочистил горло и сделал еще глоток. Но это не имеет значения. Подготовка к экспедиции продолжается. Мне нужно работать. Шафран поёрзала на стуле, пытаясь разглядеть его лицо. Полагаю, это непосильный груз пытаться все уладить перед отъездом. Организовать уход за вашей женой, собрать оборудование и припасы, разобраться с финансами. Доктор Генри осушил стакан и со звоном поставил его на полку, отчего стеклянные панели задрожали, а шафран подпрыгнула. «Извините, доктор Генри, я не имела в виду...» — поспешно пролепетала она. «Нет, нет», — прохрипел он, растерянно оглядывая комнату. «Она так и не очнулась после того проклятого напитка. Я не знаю, что делать». «Бедная девочка в коме, а я уезжаю!» Он оборвал себя на полусловие и судорожно сглотнул. Шафран растерялась. Доктор Генри оказался на удивление эмоционален при упоминании жены. Он даже не услышал ее очевидного намека на хищение средств. Дрожащей рукой он снова наполнил стакан, его лицо омрачилось. «Я не хотела вас расстраивать, доктор Генри. Ваша жена наверняка была бы рада, что вы продолжаете свое дело». Тихо произнесла Шафран, понимая, что сморозила чушь. Она понятия не имела, хотела ли миссис Генри, чтобы ее муж путешествовал и исследовал мир. Он залпом допил виски и печально уставился на дно стакана. «Я просто хочу...» «Понимаете, я просто хотел всем этим заниматься. Исследовать дикие уголки мира, находить сокровища». Его голос звучал так потерянно, что Шафран встал и мягко подвела его к креслу. «Пожалуйста, не расстраивайтесь, я уверена, что скоро она выздоровеет и радостно встретит вас, когда вы вернетесь из Бразилии». «В том-то и дело», — сказал он надломленным голосом и опустился в кресло. «Что не встретит?» «Что вы имеете в виду?» — осторожно спросила Шафран. «Как раз перед тем вечером она передала мне бумаги», — простонал доктор Генри. «Синтия, она собирается со мной развестись». Шафрана за всех сил пыталась скрыть свое потрясение, вызванное как известием о разводе, так и искренним страданием доктора Генри. Чтобы чем-то себя занять, она взяла его стакан и наполнила его. Доктор Генри сидел, закрыв лицо руками. Она совсем не ожидала, что эта встреча пройдет таким образом. Он опустил руки и одним глотком осушил стакан. Она снова похлопала его по плечу. «Она попросила развод как раз перед экспедицией?» Прищурившись, он посмотрел на нее, и его красивое лицо исказило гримаса боли. Она всегда поддерживала меня, даже несмотря на то, что я плохо с ней обращался. Вечно гнался за юбками. Он со стоном ударил руками по столу и уставился в пустоту. «Комитет! Вот почему она была здесь! О, боже!» он и с глухим стуком ударился головой о стол. «Всё в порядке, я уверена, что она поправится». Шафран неловко похлопала его по плечу. «А как насчет комитета?» «А вдруг...» Его голос снова дрогнул. «Она умрет. Он уткнулся лицом в руки, его огромные плечи сотрясали рыдания. Шафран сидел тихо. Он напился и плакал. «Что, если попробовать задать ему еще несколько вопросов?» Шафран откашлялась. «А... ваша жена знала о мисс Эрмин?» «Эрис?» Он поднял голову и посмотрел на нее, словно вдруг вспомнил, что находится в кабинете не один. Его глаза покраснели. Я не знаю, не знаю, была ли она в курсе. На вечеринке она здорово рассердилась, у нее был такой взгляд. «Эрис, она с вами говорила?» Шафран уклончиво пожала плечами. Я надеялся, что после столь долгого отсутствия она забудет. «И Эрис тоже, что она забудет обо мне, она так молода!» Он снова закрыл лицо руками. Шафран сидела и старалась не смотреть, как он плачет. Ей показалось, что он пробормотал, что я наделал. Но она не была уверена. Через мгновение его голос окреп, она услышала, «Ну и хорошо, пусть все знают, что я никчемный муж. Если Синтия очнется, она меня никогда не простит». Размышляя вслух, Шафран сказала, «Похоже, вы очень переживаете за жену. Что мешает вам стать хорошим мужем?» «Я не знаю, не знаю», — пробормотал он и снова уронил голову на руки. «Вы могли бы извиниться, когда она придет в себя», — предложила Шафран. Доктор Генри ничего не ответил. Услышав его храп, Шафран вздохнула и оглядела кабинет, гадая, что бы стало с ней, если бы она встретила известного по весу. Она осторожно вытащила из его ослабевшей руки стакан и поставила на стеклянную полку. Осознав, какой случай ей выпал, она боком подкралась к столу и выдвинула ящик, чтобы вернуть письма, которые недавно взяла. Шафран смотрела на храпящего мужчину и прокручивала в голове его слова. Миссис Генри хотела встретиться с комитетом колледжа. Планировала ли она раскрыть связь своего мужа с мисс Эрмин, рассчитывая на то, что его выгонят из университета? или лишь собиралась сорвать планы мужа по созданию новой кафедры на историческом факультете. Доктор Генри знал о ее планах. Послужило ли это дополнительным мотивом для ее убийства? Доктор Генри изменял жене, но Шафран не верила, что у него хватит духу ее убить. Он был подавлен разводом и затянувшейся комой миссис Генри. Он рыдал, говоря о жене. Шафран на цыпочках вышла из комнаты, оставив его спать за столом. Она закрывала дверь, когда Снайдер ворвался в офис и направился к своему столу. Он переворошил стопку бумаг и с облегчением извлек оттуда одну из них, прежде чем поднял глаза и увидел стоящую у двери шафран. «Мисс Эверли?» «Я занесла бумаги для доктора Генри», — громко прошептала она. «Боюсь, он крайне подавлен. Мы говорили о его жене, а он за нее очень переживает. Загляните к нему через некоторое время. Он сейчас спит». «Говорили о его жене? Он спит?» Снайдер в недоумении уставился на нее. «Он говорил с вами о жене и уснул? Вы что, волшебница?» «Что вы имеете в виду?» — в свою очередь удивилась Шафран. Снайдер снял очки, поспешно протёр их носовым платком, и заморгал, возвращая их на место. «Мисс Северли, я уже несколько дней пытаюсь заставить этого человека сесть и отдохнуть, Он бродил по больнице, как встревоженная наседка. Но он ни за что не признается, что переживает за нее. Он сказал, что она подала на развод. «Да, да», — Снайдер рассеянно махнул рукой. Она собрала документы и доставила их к нему, но, скорее всего, она сделала это, чтобы выбить его из колеи перед экспедицией. Она уже поступала так два года назад перед его отъездом в Испанию. Генри с курьера чуть кожу не содрал. Но через неделю она все отменила. Уж не знаю, в какие игры она играет, — но, по всей вероятности, это несерьезно. Шафран не знала, что сказать. «Я слышала, как миссис Генри разговаривала на вечеринке сэра Эдварда. Она будто бы сильно сердилась на мужа. «Я бы не стал доверять всему, что вам удается подслушать, мисс Эверли», возразил он, заговорщически оглядываясь по сторонам. «Однажды я подслушал спор между доктором Максвеллом и доктором Генри. Как же они спорили, как кричали, как скандалили!» Но это ничего не значило. Они вдвоем просто воздух сотрясали. Шафран уставилась на него. «Вы рассказали об этой ссоре инспектору Грину?» «Ну да», он спрашивал, не ссорился ли доктор Генри с кем-нибудь в последнее время. «Конечно, все скандалы и не упомнишь». Он застенчиво улыбнулся. Яростно сжав кулаки, она прошипела. «Мистер Снайдер! Та ссора между доктором Генри и доктором Максволом, которую вы считаете пустяком!» стало причиной того, что доктора Максвелла арестовали за отравление. Кто еще знал о ссоре?» «Доктор Беркинг тоже был здесь, и я полагаю. У него была назначена следующая встреча», — пробормотал Снайдер, сбитый с толку её горячностью. Скорее всего, доктор Беркинг тоже рассказал инспектору о ссоре и об угрозах доктора Максвелла. В дверях Шафран повернулась к сконфуженному Снайдеру и произнесла «Извините, мне пора бежать, мистер Снайдер. Пожалуйста, позаботьтесь о докторе Генри».